Глава, 52. -я. Инспектор был весьма удивлен, услышав этот голос, принадлежавший никому иному, как его старому другу, лейтенанту Нельсону. Нельсин, приятель, ты ли это? При звуке знакомого голоса дождь радости побежал, что я говорю. ну наконец-то, Бодро откликнулся молодой голос. Я уже начал беспокоиться. Где ты пропадал? В Лондоне, как ты знаешь, Габет замолчал. Что случилось? Язык поглотил. Несколько дерзко спросил Нельсон. Объясни мне, — начал инспектор. — Как так получилось, что я позвонил одонскому таксисту, но попал в полицейское по району Говори потише, — казалось, Неллисон пропустил сладость с весенниками ушей. — Кто-нибудь может нас подслушать? — Меня это не волнует, — сказал Габбай с некоторой обидой, но молодой лейтенант перебил. — Не спорь со мной, — грубо вас произнес молодой голос. — Фоманция, которую я тебе дам, не для постоянных ушей. Хорошо, инспектор уступил по своего друга. Что ты хочешь мне рассказать? Парочку новостей, ты, чуть льтина, с чувством собственной ванности. Ну что ж, сначала по традиции, говорит, хотел сказать, хорошая, а потом плохая, но ему не дали закончить. Если ты найдешь что-то хорошее в любой из этих двух новостей, то я могу поздравить тебя с тем, что ты тот еще катагевастик. Э, кто? Недоуменно спросил инспектор, который никогда не слышал о такого слова. Это не имеет значения. Неллисон снова уклонился ответа. «Ты дашь мне начать?» «Ладно, погнали», — подблодрил инспектор со собеседника. «А что, тогда слушай меня», — ответил голос, связанным тудом. «Ты ведь помнишь Джодона Тёрлоу?» «Как я могу не помнить? Я же лично его допрашивал», — «несколько обиженно сказал Габбэй». «Конечно, все это уже знают», — «Коризин сказал «Как тот факт, что по сутиенцу у него ты совершенно интересовалась его судьбой». «Ой!» — вздохнул инспектор. Фуан сына были справедливы. Голове по правде Габайт, получив от мистера Тева всю подноготную оказательно дели ее с полностью заботом человеке, потому что ему казалось, что нечего даже спредать и каком-то нарушителе закона, который увидит на свободу только через 16 лет. Для инспектора преступник был чем-то в воде растений в горшке, сидит себе на одном месте ничего не делает. Только в отличие от растений у преступника нет хаизма. В общем, на следующий день, после того, как ты с ним попрощался, привал мысли гоблинить, чийный охранник вошел в камеру Джордана и обнаруживал лежащим ящиком на полу. Он был мертв, высказал свой догадный инспектор. Да, сухо отвечу, Далис. Интересно, с чего это вдруг так быстро стыгал ящик, задумчиво произнес гобы? Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть Джордана наступила из-за кислородного голодания мозга, словно считаясь, если бумаги, сказал молодой голос. «Хм», – задумался его собеседник. Лайсвей Лотт, мол, по толганатам, проводивший вскрытие тела заключенного, нашел кое-что интересное, – лейтенант винулся к «И что именно, робот же Юстик?» «Он обнаружил злокачественную опухоль в грахтане Джордана», – ответил Невестон, понизив голос. Как гортани, короче». Слышав это, я, говорит, невольно вспомню фразу той дёрганой горничной из State of Snow Wake о том, что старого консьержа увезли в больницу с подозрением на рак, но Нелсон продолжал говорить. В общем, Уэсли сказал, что это довольно едкий случай, потому что обычно люди заболевают этим к 50 годам, а Джордану, как ты помнишь, я в курсе, перебил лейтенанта, говорит, а это всё... С нам покончено, теперь немного Аделии. Казалось, невидимый собеседник врубнулся. Ну что, у нее тоже, удивился инспектор? Нет, конечно же, тут же вмешался Неллисон. Да и кому бы пришло в голову откапывать девочку из могилы? Сказав это, лейтенант расхохотался. Ладно, прекрати. Какой-то причине как бы было крайне неприятно это слышать. Что, Неллисон немедленно успокоился и перестал смеяться. Дело в том, что пока ты готовишься к посадке в самолет, мы продолжили расследование этого дела. «Не, правда?» – невольно удивился, говорил «Я думал, все отложили это дело в долгий ящик. Не перебивай. Мы обнаружили, что по окончании гистерэктомии в круге извлекли нечто из матки». Лейтенант замолчал, словно перед дыхание. «Так что же они извлекли?» «Давай быстрее». Инспектора несколько напрягла эту паузу. Кэтлин Армор назвала это явление папирусным подом. По словам, это когда женщина-близнец выношил внутри себя в тромбью. «Глупая антинаучная дерьмо. непроизвольно непоизвольно грязно выброси. Ну а чего то хотел от этой совместной медицины? Лейтенант казался, о чем-то задумался. Хорошо, допустим, что они нашли эту штуку. Так что же было дальше? Инспектор сгорал от нетерпения. Короче говоря, они пожертвовали ее Ягонскому колледжу восточной медицины, отвечал Подожди, а это еще зачем? невольно удивился Габот. А медицинский экспонат? А ты что подумал? Молодой голос усмехнулся. Ничего подобного я не инспектор, соответственно, по условию. Там, конечно, эту штуку сразу же поместились в суд с формальдегидом на И когда я узнал об этом, я не сдержался и сразу же поехал в этот колледж. И что же ты там увидел? Эту секунду грабыду стал очень интересно. Ну, начал спать в собеседник. Вокруг сосуда столпилось множество студентов. Ух, ведь хлебом не комить, дай иду поглазить на чудеса расчудесные. Весьма любопытно, ухмыльнулся грабыд. Они стояли вокруг и обсуждали содержимое, продолжал лейтенант. Один парень заметил, что эта штука была очень похожа на личинку, раздали лонги лонгикорн, а кто-то упал в облак. Кто именно? Какое-то печенье, аспектно зависит факт. Две молодые девушки, щелкнул языком в собеседник, видимо, они испугались, что когда они забьем, то у них внутри вырастет нечто подобное. Я бы невольно подумал, что ситуация вышла на редкость ироничной. Девочку с паразит, о котором все но никто даже не задумывался о том, что из кого именно его извлекли, и поэтому сочувствие сочувствии умершему ребенку даже речь не могу идти. Убого больное чувство юмора мрачно заметил спектр в трубку. Э -э, «Я не понял, что ты пытаешься сказать?» недоуменно", – недоуменно произнес лейтенант. «Забудь об этом!» – я просто размышлял вслух, честно сказал Горбайт. «Но что это все-таки было?» «Знаешь, я думаю, что Кэтлин Армах назвала эту штуку пописным подом с горяча, потому что, если честно, оно не было похоже на имбирь», – загадочно произнес смотришь «Так как же это могло выглядеть?» – не понял его собеседник. «Представь себе морского ежа», начал объяснять Фенант. «Панцер?» – перебил его, говорит. «Не, живого, по правилу молодой ну, Давай, поспешно ответил инспектор». Галбарет нарисовал в своем воображении красный шар утыкан длинными иглами, который мог существовать только на дне океана. «Значит, этот эрзак с московьюш плавал там в сказал Неллисон. «А я, глядя на него, подумал, что это паразит». Тут же высказал, что тоже не говорит. «Хуже». Ответил собеседник. Паразит все таки отдельный организм. Вредный, безусловно, но при желании его можно удать без или хозяина. что -то мне, как здесь? Не тяни езину, пожалуйста. Инспектор вдруг захотелось, чтобы этот разговор наконец к концу. Представь, мой друг, что при чате в твоих лёгких смирался в твой мозг. Только университет темы «Молодый «Что ты несёшь?» – это удивило эта налоги. «Слушай меня!» – сказал лейтенант. «Это был бы совершенно бесполезный предаток, который поглощал бы избыточную нерги твое тело, но не делал бы ничего полезного». «Ничего не понял, очень интересно», – саркастический заметил спектр. «Но поскольку у тебя это рождение, ты считаешь, что это норма?» – продолжал Невесон. Гаврит подумал, что в этом была определенная логика. В конце концов, человек действительно не может знать, как другие люди на самом деле чувствуют свой организм, основываясь лишь на своем собственном самочувствии и дознаниях почему чем-то из медицины. «И следовательно», — сказал лейтенант, — «попытка удалить это долго может привести к серьезным ослаждениям, потому что и тело...» «Хочешь сказать, что шансы Дели выжить равнялись нулю», — немедленно спросил его инспектор. «Если с этой штукой внутри, то я ничего не могу утверждать». «Спокойно зрительный голос». «Но то, что извлечение ввел свете ребенка – факт». «Бедная девочка», – говорит Петчану захнул. «Но одно я могу сказать наверняка», – продолжил Нейлсон. «Даже если бы она захотела, она не смогла бы в будущем зачать вместе с ебенок». «Ха, спектр почесался». «Ты думаешь, что если бы у тебя утробия все зарастет какое-то деяние то и до ебеночка там тоже местечко найдется?» «Внезапно разозлился, молодой и идти надо. «Я бы никогда так не подумал», – эти слова слегка затерегивали. «Ладно, давай закончим этот разговор», – сменив тон, – сказал лейтенант. «Я боюсь, что наш звонок может быть перехвачен либо джентльменами из историчной службы». После этих слов раздался щелчок и начались сквозь сигналы. Нерсон завершил вызов. В осаившейся тишине Габбер вздохнул с некоторым облегчением, выйти и в подслова телефонную трубку. Открыв дверь, он вышел из телефонной будки на улицу и глубоко вдохнул влажное не воздух в легкие. Он подумал о том, что если кто-нибудь бы заинтересовался этим телефонным разговором, то, скорее всего, это была бы не полиция, но поли... не больница Модсли. Более того, как он читал, это было бы совершенно справедливо. Ибо инспектор пережил такие события, что если бы он попытался описать их незнакомому человеку, это могло бы вызвать в то самое серьёзное подозрение относительно психического здоровья инспектора. Да, подумал попасть в руки врачей из больницы Модсли было бы не такой уж плохой идеей. Если бы такое событие действительно произошло, то ему, скорее всего, были бы гарантированы тишина, мягкие стены и Стоя его телефонной будки, он вдруг заметил, что на противоположной стороне дороги, рядом с газетным киоском, стоит тот самый молодой человек в красной рубашке, похожий на японскую поп-звезду, которого галбает видео сегодня утро под окном номера своего отеля. Сначала инспектор невольно запаниковал, его дыхание участилось и сердце заколотилось. Но потом он вспомнил старый добрый трюк, суть, кто заключалась в том, что не нужно показывать, наблюдать свой страх, чтобы тут не убедился в том, что может как-то повлиять на свою жертву. С этой мыслью Габри, в плечи, смело двинулся в струнные стороны, думая о том, как же ему все-таки добраться до своего отеля. Он представил себе, как будет долго стоять на холодном воздухе, с вытянутой вперед рукой, чтобы привлечь внимание приезжающих машин. К своему удивлению, подойдя к фасаду Квайра Антона, он заметил, что прямо перед дверями были припаркована желтая машина. Габрайт ускорил шаг и подняв фуку, как водителя, чтобы тот подождал. Подойдя к машине, он наклонился к стеклу. Водитель посмотрел на него. «Квинсборо Террас. Отель Сайта в Сноуэйке», – поспешно сказал Габрайт. Мужчина без лишних слов кивнул, и инспектор открыл дверцу, откинулся в спинку заднего сиденья, после чего водитель повернул ключ зажигания и машина плавно тронулась с места. Выехав на широкую улицу, такси помчалось вперед в сторону центра. Габайт в некотором оцепенении не смотрел на мелькающие за окном виды ночного города, не передаваясь никаким мыслям. Заметив только швыльца, постепенно становились шие, дома вокруг выше, и кроме того, за окном стоит появляться освещенные витрины магазинов и рекламные щиты, на которых мелькали мигающие красные надписи, призывающие случайно похожих посетить тот или иной торговый центр, зайти в бар и изгрет на боков пива, или хотя бы купить ненужную мелочь в конечке Оске. Созерцая ночной Лондон, инспектор постепенно успокоился и расслабился. «Послушайте, господин Хорош, вам, наверное, придется поискать другой отель, Вдруг послушал все голос тактиста. «Это замечание вырвало Габрит из медитативного состояния, в котором он впал. Подергиваясь, как испуганная птица, инспектор уставился на докладителя. «О чем вы говорите?» – неуверенно спросил граблет. «Сами удостовитесь!» – мужчина махнул рукой перед собой. Пассажир придвинулся ближе и пищушись, став разглядываться в глобуе стекло. Они уже выехали из Квинсбер-Террас и приближались к месту назначения. Но то, что увидел инспектор, невольно повергло его в ужас. Четырехэтажное здание стоит снова их, горело вовсю. Пламя охватило первое двое здание здания и постепенно подвелась крыше. Ради всего святого, подруга про себя. По мгновению он допустил предположение, что это могла быть работать у дерганный горничной. Это беззаботная дура, очевидно, случайно установил буреватель рядом со шторой. Подобная гипотеза возникла у него потому, что он не сомневался в том, что все гостиничное бурнею в с новой находилось в том же состоянии, что и номер, который он снимал у них. Короткое замыкание искра и все. Невольно подумал он. Остановите машину, едва сделал волнение, как водителя. Что толку, господин, хороший, Ваши вещи на уже сгорели. С некоторой неохотой водитель нажал Томас. Инспектор не собирался спорить с таксистом и быстро открыл дверцу, но прежде чем он успел выскочить на улицу, водитель вернулся к нему. Пожду вас тут, а то, мало ли, вдруг вам нужно будет поехать в аэропорт или на вокзал», — сказал он за тоном. Уже выходя из машины, Габрот невольно вспомнил таинственного таксиста, у которого, судя по визитке, было имя Хэббернези. Инспектору показалось, что у обоих водителей были какие-то общие черты, пока не имея в в темпе голосов. Но у него не было времени думать об этом, и он направился к отелю. В ночной темноте здание Стретов Сноуэк буквально светилось в мраке, и поэтому Габрицу не составило туда сразу заметить людей, толпившихся вокруг места происшествия. Инспектору захотелось спросить кого-нибудь из толпы, как давно начался пожар, и он начал глядываться в лица зевак. Он сам не мог точно объяснить, каким критерием должен был соответствовать человек, который мог бы быть постояльцем этого отеля. После пары минут поисков, взгляд Габбайда остановился на тучном мужчине в сиеневой рубашке. На вид ему было около 35. По какой-то причине инспектор привлек этот человек. Видимо, дело было в том, что внешне он был чем-то похож на него самого. Дело в том, что незнакомцы были такие же черные, густые усы и слегка волнистые волосы. Грабайт подбежал к этому человеку, который с каким-то отрешенным видом глядя Кащетель, куил толстую сигару. «Пожалуйста, простите меня, сложение, с уважением, братьевским инспектор!» Мужчина слегка повернул голову в сторону и выпустил облако табачного дыма. «Надеюсь, не будет возвращать», — зайдём, чпоисельский. «Где пожарная команда?» — задула водячий вопрос Грабайт. А вот же они!» – мужчина с ней в башке затянулся в сторону. Инспектор посмотрел туда, куда указывал зевака. И на самом деле, возле здания «Стейту Сноулейк» были припакованы две красные пожарные машины. Люди в черной униформе с зелёными на на руках сновали вокруг и пытались справиться с огнем, охватившим здание. Вы не знаете, когда начался пожар? Гаал спасол догонка еще один вопрос. Я бы сам хотел узнать об этом побольше, вздраженно воскликнул мужчина и снова выпустил кореечки дыма. Галбайт стоял рядом с этим Куильчиком и, невоизвольно вдыхая дымом от сигареты, думал о том, кто именно был виноват в этом несчастном случае. Версия с неисправным обогревателем казалась слишком банальной. Ему, как полицейскому инспектору, казалось, что за пожаром явно стоял некий человек. который преследовал какие-то свои темные цели. Конечно же, ему сразу же пришли в голову мысли о причастности к этому событию самого доктора Бейзворда. Почему бы и нет, подумал грабать с твои с мужчиной. Утром был визит подозрительного специалиста, который, убедившись, что я определён в связи в этом отеле, дал знак Бейзворду, и тот тоже позаботился о пожаре. «А, хотя нет, это какая-то паранойя, заключил он. Увы, какой позор, нарушил тишину толстяк синей башки. Я заплатил около 4500 баксов за полмесяца. Все включено. Минуточку в американец, услышав смесеник за цену в долларах, ГВЗ наживуюсь. Я из Торонто то ответил собеседник. Приехал сюда пусти отпуск. Осталось всего два дня до возвращения в Канаду. Спасибо за ответ, спокойно сказал инспектор. То есть вы не знаете, сколько людей оказались в ловушке этого пожара? С этими словами он кивнул в стону здание здания снова Сноуэйк». «Плевал я на персонал!» Довольно сказал точный мужчина. «Я просто вышел погулять и ужином. Возвращаясь, я тут такое...» Произнеся эти слова, зевака в сирене в рубашке, сердито свынул сигарету на землю и сиврас полокруг. «Типичный американец», — подумал Габет. «Личное счастье, все, на остальное человечество плевать». Неоконченный ужин для этого туриста важнее, чем жизнь людей, погибших в пожаре. Инспектор совершенно не задумывался о том, что канадцы, а ведь этот человек послал самбу именно оттуда, гордились тем, что они не американцы, потому что для грабрета, родившегося в Англии, обе эти страны были одним и тем же. Теперь из-за этих чурбаноголовых мне придется обратиться в посольство, чтобы мне там остановили мои сгоревшие документы. Упавшим голосом сказал тучный мужчина и поплелся вверх по улице. Глядя вслед человеку в сиене в рубашке, Игорь Блит вспомнил о том, что он сам тоже оставил свою вещь в комнате Он проверил свои карманы Слава богу, сегодня утром он не забыл о том, чтобы прихватить с собой бумажник и визу Успокоившись, он с некоторым удивлением заметил, что из всех тех вещей, которые он оставил в отеле, ему было жалко потерять только материал по проследовать дело Фарковта Мистер Гаврайт вдруг послышался сзади чей-то вкратчивый голос. Услышав свое имя, инспектор тут же вернулся. Позади стоял пожилой мужчина небольшого роста в черной униформе и форме на фуражке. А плече у него висела большая кожаная сумка, украшенная латунами луком королевской почты. Извините, вы сейчас ко мне обратились. Спасибо, мистер. Для инспектора было несколько неожиданно услышать свое имя совершенно незнакомого человека, и тот факт, что Патч выставил несколько напряглый об потому что он не мог представить, кто мог бы отправить ему письмо здесь, в столице Англии. Мне было приказано доставить конверт мистеру Габриту, который остановился в отеле Сейтус начал глухим голосом человек в форме. «Ну как вы меня узнали?» – недоверчивший инспектор. «Узнали? Я просто спросил!» – спокойно ответил собеседник. С этими с вами почтмейстер открыл свою тяжелую кожаную сумку и начал в ней рыться. Ну, ладно, тогда дайте мне посылку, сказал Геббет, невольно по сторонам. Перед этим почтмейстер достал что сумки. Вы должны подписать квитанцию доставки». Хорошо, если он так необходимо, пожал спектр инспектор. Только дайте мне минуту, попросил он. Взяв бумагу и ручку из у почтмейстера, он начал искать, где бы расписаться. Пока он это делал, его собеседник, с самим своим видом изучавший какую-то торжественную ауру, неподвижно стоял неподалеку. Вот, пожалуйста, с этими словами Грабрид вернул почтмейстеру в квитанцию и ручку. Мужчина в форме положил их в свою сумку и, достав откуда-то конверт, без лишних слов лучил ошлобленному спектру и, развернувшись, исчез в ночной темноте. Получив неожиданную посылку, Грабрид поднес их к глазам и начал разглядывать.